гелий и радиоактивность. Теперь обратимся к открытию, которое в буквальном смысле пришло к нам на Землю с небес. В 1868 году Локьер обнаружил в солнечном спектре полосу, известную как d 3 очень близкую к желтому дублету d 1 d 2 испускаемому натрием. Эта полоса не соответствовала ни одному из известных земных элементов, и Локьер смело назвал вызывающий ее солнечный элемент гелием. Как только был открыт аргон, профессор Майерс, минералог из Оксфорда, связался с Рамзаем, который в то время исследовал возможность получения соединения аргона с другими элементами. Майерс высказал Рамзаю предположение о том, что аргоном, В действительности может являться газ, обнаруженный американским химиком-минералогом Гелебрандом в ураните, первичном минерале, вторичной разновидностью которого является урановая смолка, и отождествленный им на основании химического анализа с азотом. Но этот газ оказался гелием. Было установлено, что атомная масса гелия равна четырем по отношению к кислороду, атомная масса которого равна 16, и что из известных элементов легче гелия лишь водород 1 и тысячных. Попытки получить химические соединения аргона и других инертных газов атмосферы по мере их открытия по-прежнему не приносили успеха, и у ученых возник вопрос, так какое же место занимает среди них гелий? Рамзай и Траверс, Заметили, что герий попадался только в минералах, содержащих уран и редкоземельные элементы, причем в числе последних, как правило, находился также и торий. Несколько позднее на Цейлоне был найден новый минерал – торианит, в состав которого входили торий и уран. Выяснилось, что один грамм торианита содержит также до 10 кубических сантиметров гелия. Плотность этого минерала в 9 раз превышает плотность воды, и таким образом, если исходить из того, что гелий химически не соединен с другими элементами минерала, то придется предположить, что для удержания его в занимаемом им объеме необходимо давление до 90 атмосфер, даже если бы сам минерал уже не заполнял пространство. Подобные несложные рассуждения позволили выдвинуть Предположение о том, что гелий, вероятно, является одним из конечных продуктов распада урана и тория. Таким образом, и отрицательные результаты иногда бывают полезны. Возраст Земли Через несколько лет, проводя подобные исследования, американский химик Болтвуд сумел по составу и геологическому возрасту минералов, содержащих уран и торий, Правильно определить, что другим конечным продуктом распада урана является свинец и что радиоактиний также является продуктами распада урана. Наоборот, отношение урана и ритория к свинцу или гелию, содержащимся в минералах, является в наши дни настоящими геологическими часами, позволившими непосредственно определить возраст этих минералов. Таким образом, удалось установить, что некоторые из них постоянно существуют уже в течение 1,8 миллиарда лет. При этом мы, конечно, исходим из предположения, что на протяжении всего периода часы показывали время равномерно. Покойный профессор Дублинского университета Джоли, которому, как и ныне здравствующему лорду Реллию, мы обязаны Этим интересным исследованием считал приведенную выше цифру слишком завышенной. Имеется в виду сын знаменитого физика, лорда Реллия, примечание редактора. По его мнению, раньше часы шли быстрее, чем сейчас. Исследования, проведенные уже после смерти Джоли, подтвердили его правоту, хотя последние данные показывают, что необходимо внести лишь небольшую поправку, которая существенно не влияет на определенный ранний возраст Земли.